Саймон Скерроу Меч и Етаган. Роман Перевод с английского Александра Шабрина Москва Эксмо 2014 год, Категория 16 Аннотация: 1535 год в ходе сражения с османскими пиратами. Неподалеку от острова Мальта юный рыцарь ордена Иоанитов, сэр Томас Барретт, освободил из лап врага юную итальянскую аристократку. Между молодыми людьми вспыхнула любовь. Но об этом непростительном для рыцаря-монаха грехе стало известно великому магистру. Томаса изгнали из ордена и с Мальты. На долгих двадцать лет юноша уехал на родину в Англию. Но вот над иоанитами и над всем христианским миром нависла огромная опасность. Войной против неверных пошел османский султан Сулейман. И начал он с Мальты и ее обитателей, своих извечных врагов. Если остров будет захвачен, Султан получит превосходную позицию для дальнейшей атаки на европейские державы. А стало быть, в обороне Мальты каждый меч на счету, тем более уже закаленный в боях. И орден снова призвал сэра Томаса Баррата под свое знамя на одно из самых великих сражений в истории человечества. Отзывы в прессе. Что касается батальных сцен, мало кто может превзойти Скайроу в живости описаний. Истон Дейли Press. Романы Скайроу всегда в числе лучших. Индепендент. Мне не нужны такие конкуренты. Бернард Корнуэлл.